Глава двадцать шестая. Нейт. Нас стало семь. Точнее, вот-вот станет. Да, я сам на этом настаивал, но сейчас злился, потому что уже видел, будут проблемы. Четверо совершенно разных парней. У каждого за плечами большой жизненный багаж. И как быть дальше, я лично не знал. Не хмурься, дружище. Дилан хлопнул меня по плечу, пока мы шли к авто. Нанимают же люди охрану. Считай, что мы тоже наняли, только платить будем, не деньгами». Дилан был прав. Главное, чтобы это дошло до Айтере. Но уж за ними прослежу сам. Да я слишком добрая, ей всех жаль. А жизнь у Хайди научила меня, что рамки нужно ставить сразу, или тебе сядут на шею, а иногда и затопчут. Да я тоже заметно нервничала. Видимо, ее нервозность передавалась и мне. Зато деланные и Эжен выглядели совершенно спокойными. С одной стороны, это радовало. Эжен окончательно перестал бояться других людей. С другой, беспокоило, как бы мы чего ни проглядели. Ари болтала с Дей, отвлекая мою любимую от тревожных мыслей. «С ума сойти!» — говорила она. «Столько айтере! Так хочется, чтобы они нашли настоящие магические половинки!» «Мне тоже хочется!» — откликнулась Дея. «Но понимая, что вряд ли получится. Вы заметили, что девушек снова меньше, чем парней? Интересно, почему?» «Как показывает практика и годы наблюдений», заметил Дилан, «женщины лучше приспосабливаются и постоянно находят общий язык со своими Ильтере. Уж не знаю, почему. Девушки реже меняют эльтере, чем парни». «Да, в колледже Эолайт девчонки тоже лучше находили общий язык с Ильтере». Но первые месяцы были одинаково сложны и для тех, и для других. Мы немного опередили второе авто. Жен пошел предупредить Анну, что у нас пополнение, а мы ждали на улице, наслаждаясь теплой весенней погодой. Впрочем, недолго. Пять минут спустя приехали новые айтере. Все четверо выглядели угрюмыми и сосредоточенными. «Прошу в дом», — сказала Дея на правах хозяйки, и мы прошли в гостиную. Айтере остались стоять, пока Дэя не пригласила присесть на диван. Мы разместились вокруг нее, я с одной стороны, Дилан с другой. Ариет скромно села в сторонке, и через пару минут к ней присоединился Эжен. «Итак, давайте еще раз познакомимся». Дэй держалась уверенно, но я чувствовал, как она волнуется. Мое имя – Дэ Лиарет Эофейтер. Это мои Айтере – Нейтон, Дилан и Эжен. И моя подруга Ариет. Обозначу сразу, зачем мне понадобились еще айтеры. Не для силы, а для защиты. У меня много могущественных врагов, поэтому я решила позаботиться, чтобы они не добрались до моей семьи. Новички глядели на Даю растеряно. Да, я первое время тоже считал, что она рано или поздно проявит не лучшие качества души, но ошибся. Иногда так радостно оказаться неправым. Сейчас вы принесете мне клятву. продолжила Дея. утром приедет мой поверенный и мы подпишем договоры не стану скрывать в тассете они почти нелегитимны но будет ли договор исполнен зависит от нас с вами не так ли зачем договор тихо спросил грегори клятвы ведь достаточно чтобы вы были уверены во мне а я в вас ответила Дея. скажу сразу какие там будут условия мы пропишем пункты которые обычно есть в договорах эвасона об условиях досрочного расторжения, наших взаимных правах и обязанностях, о недопустимости морального и физического вреда как с вашей стороны, так и с моей. Имейте в виду, последний пункт будет распространяться не только на меня, но и на моих айтере. Склок, драк я не потерплю. Если до утра вы передумаете, я верну вам клятву. Условия разрыва договора мы тоже пропишем. Не понимаю, зачем лишняя бумажная волокита? Присоединился Берт, Нам достаточно, если вы будете охлаждать наш резерв, госпожа Эофейтер. А мне этого недостаточно. Сегодня отдыхайте. Если возникнут вопросы, обращайтесь или ко мне лично, или к Анне, нашей домоправительнице. Или ко мне, встрял Дилан. Да, ему не привыкать возиться с Айтере. Если что-то натворят, получат так, что Дэя даже не узнает. Надеюсь, мы услышали друг друга, сказала Дя. «И еще одно. Говорю сразу. Интимные отношения с вами мне не нужны». При этом ее щеки забавно покраснели, а мне стало спокойнее. Хорошо, что эта четверка с первых дней зарубит на носу, и им ничего не светит. А теперь клятва. Мужчины по очереди произнесли знакомую формулу, и идея привела в порядок их резервы. Грегори заклевал носом. До этого от парня и так тянуло жаром, как от печи. Видимо, его расставание с предыдущей Ильтере не было простым. «Отдыхайте», – сказала Дея и позвала Анну. Она повела парней размещаться. «Завтра надо будет заняться этой компанией, иначе они могут наворотить дел. А сегодня я чувствовал себя слишком утомленным». «Хороший подбор», – задумчиво сказал Дилан. «Главное, чтобы не пришлось бить морду». «Дилан», – Дея подскочила. «А без этого нельзя? Иногда нет». Мое дело предупредить, твое разрешить или запретить, но я все равно поступлю так, как считаю нужным. Просто чтобы потом для тебя мои методы не стали неприятным сюрпризом. Мальчики взрослые, со своими амбициями. Знаешь, как быстро они начнут грызть друг друга за место под солнцем?» Я кивнул, соглашаясь с Диланом. Ухайди насмотрелся. «Нас не тронут», — продолжал Дилан, «потому что по глазам видно, уровень опасности уже оценили». Да и ты ясно дала понять, мы с ними на разных уровнях. А вот друг друга могут, снижая твою защиту. Поэтому при необходимости я вмешаюсь. Только не переусердствуй. Дэя, соглашаясь, опустила голову. Не хочу, чтобы кому-то было плохо. Хороший мордобой не всегда отрицательное явление. Дилан пожал плечами. Правда, киса? Правда. Откликнулся Эжен. Да, ему он помог выбраться из своей скорлупы. Эжен еще не отказался от планов вместе, это очевидно. Но хотя бы снова стал собой, пусть не прежним, но живым. И даже на кису злиться перестал. «Утром приедет Винс», — сказала Дея. «А потом отвезем договор на утверждение к господину Айлеру». «Я могу отвезти», — вызвался Эжен. «Заодно увижусь с родными». «Хорошо. Давайте спать. Я падаю с ног от усталости». Мы разошлись по комнатам. Да я сидела у зеркала и вытаскивала шпильку за шпилькой из прически. Она о чем-то напряженно думала. «Что тебя тревожит, любимая?» — спросил я, замирая у нее за спиной и касаясь губами шеи. «Все на свете», — вздохнула она. «Это общество чистой силы. Твой брат, новые Айтере, дедушкин бизнес. Может, действительно стоит уехать?» «Может быть», — ответил ей. Давай подумаем об этом потом. Для начала оформим договоры с твоими новыми Айтере. Ты злишься из-за них? Нет. Я пожал плечами. Сам же это предложил. Нейт, а ты не хотел бы заключить договор? Это ведь... А зачем он мне нужен? Перебил я, и изнутри всколыхнулась обида. Или отношения между нами должна определять какая-то бумага? Нет, что ты... Торопливо заговорила она, обернулась и обвела руками мою шею. Прости, прости. Покрыло лицо поцелуями, а я обнял ее крепче. Не нужны мне никакие договоры, плевал я на них. «Я так люблю тебя», — прошептала Дея. «И я тебя». Подхватил ее на руки и опустил на кровать. «И я тебя, жизнь моя». Понятное дело, спать мы легли гораздо позднее. Оставалось надеяться, что эмоции Дэи надежно закрыты от шести парней, которым такого счастья не досталось. Судя по тому, что и Жен, и Дилан не барабанили нам в двери, а они могли, Дэй научилась скрывать от них происходившее между нами двоими. А мне было мало. Мало каждой минуты, проведенной рядом с нею. Я не мог ею надышаться, на нее наглядеться. С каждым днем Дэй становилась все больше мне дорога. Я уже не представлял, как жить без нее, и больше всего боялся, что наша волшебная сказка закончится. А утром все четыре Айтере нашлись в гостиной. Сидели на диване и ждали, пока спустится Дея. При нашем появлении парни поднялись и поклонились. «Доброе утро, госпожа!» – заявили они слаженно. «Доброе утро!» – улыбнулась Дея. «Идемте завтракать». «С вами!» Кажется, у новеньких случился шок. Все четверо таращились на Дею, будто у нее на голове выросли рога. Но она сделала вид, что не замечает их реакции. Вместо этого свернула к столовой. — Вам особое приглашение нужно? — буркнул я. То, что эта четверка будет постоянно маячить перед глазами, мне не нравилось. Но не могут же Эжен и Дилан дежурить вдвоем каждую ночь. Кстати, сам Эжен как раз появился в дверях столовой, заспанный, зевающий. Взглянул на новичков, не решающихся сесть в присутствии Дэи, и плюхнулся на стул. — А где Ари? — спросил я. — Еще спит, наверное, — пожал Эжен плечами. Значит, ночевали не вместе. Не то чтобы я противник их отношений. Нет, конечно. Уже давно смирился и даже был рад. Жен-парень хороший, хоть и сложный. Но мы все сейчас как на пороховой бочке. Не знаешь, когда и как рванет. Поэтому я беспокоился о сестре. Ари все-таки явилась на завтрак. «Доброе утро», — сказала она звонко и заняла свое место. Адея убедила парней сесть. Мы дождались Анну, Дилана, и тогда приступили к еде. Айтере почти ничего не ели, но хотя бы выглядели лучше, чем накануне. И я ревниво отметил, что Грегори, когда не собирается потерять сознание, довольно симпатичный. Для девушек, конечно. Остальные трое были старше меня, но я не торопился списывать их со счетов. Тут же себя одернул, что за глупая ревность. «Защита. главная защита Деи». Интересно, когда мы соберемся уезжать? А это был вопрос почти решенный. Эта четверка последует за нами?» К счастью, завтрак быстро завершился. Приехал Винс с бумагами, окинул взглядом нашу разросшуюся компанию и присвистнул. «А вы времени зря не теряли», — сказал он. «Да», — улыбнулась Дея. «Вы подготовили образец договора для моих новых айтера? «Конечно, Дея. Итак, господа, читайте». «Будут вопросы? Спрашивайте». Айтере просмотрели свои экземпляры. Грегори казался шокированным. Берт слегка удивленным. Алан и Нил восприняли происходящее спокойно и подписали первыми. Но и Грег с Бертом не отказались. «Вот и отлично», — заявил Винс. «А теперь, господа, попрошу оставить меня наедине с хозяйкой дома». Айтере вышли. Я остался рядом с Деей. Эжен и Дилан замешкались, решая, уходить им или нет. Но Винс сказал, «Это касается документов, переданных Тедом. Я просмотрел их и могу заявить одно – Хайди Лайт конец». Но Тед попросил подождать до выборов. Видимо, хочет, чтобы у Хайди не осталось шансов отбить удар. Я согласен с мальчиком, только он затеял излишне опасную игру. Боюсь, как бы сам не заплатил головой. Он ведь остается Айтере Хайди». «Мы можем снять его печать в любую минуту», — сказала Дея. «Да, но он-то об этом не знает». «Рисковый», — вздохнул Винс. «И потом надо успеть вытащить мальчишку до того, как станет слишком поздно». «Будем надеяться, что успеем». «Он нам полезен, друзья мои. Я уверен, что он такой не один. Где-то есть его друзья, которые оказывают поддержку. Может, даже среди Ильтере». «А ведь и правда». «Будь Тед одиночкой, разве рискнул бы он вести такую опасную игру? А если их несколько, эти ребята могут постепенно разрушить устои общества Тассета. И если не столкнуться с поборниками чистоты силы, которые могут явиться в наш дом в любую минуту? Постараемся вытащить», — сказал я. «Главное, чтобы он сам понимал, когда надо отступить, потому что в прошлый раз отказался становиться Айтере Да и я против этого». Подыщем ему кого-нибудь, пообещал Винс. А теперь простите дела. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, мне надо немного поработать. Хотя, лучше сказать, много. Кстати, неплохой выбор Айтере. Не мальчишки с ветром в голове. Жаль, многие Ильтере не понимают, что так намного выгоднее. Будем на связи. И Винс так же быстро исчез, как появился. А мы остались. Эжен засобирался к отцу. Ари, конечно, увязалась за ним. Где я приехал Целитель, чтобы поделиться магической наукой, а Дилан отправился воспитывать пополнение. Иногда мне казалось, что не ту профессию он избрал. Когда я проходил мимо комнаты, где Дил собрал Айтере, услышал, как тот распределяет ночные дежурства по двое. Я был ему благодарен. Он делал все, чтобы нам помочь. Разобравшись с Айтере, Дилан направился в сад, общаться с природой и создавать новые клумбы, и только я чувствовал себя потерянным в эту редкую минуту покоя, слишком привык, что кто-то рядом, и растерялся, оставшись в одиночестве, поэтому решил потренироваться, раз уж выдалось свободное время, и тоже направился в сад. Да, только бы этот покой не вышел нам боком».